Глава 14. Конор. В окружавшем его лесу кипела жизнь, а Конор, все еще напряженный и на взводе, взглядом изучал пылающие черные мечи. Ему не хотелось этого признавать, но призрачный король был прав. Если везде разгуливать с этими клинками, это привлечет нежелательное внимание. Лишившись помощи призрачного короля, Конору придется самому выяснить, как от них избавиться. Прежде они исчезли, когда он бросил их. Но Магнусон не хотел так неуважительно обращаться со столь прекрасным оружием, независимо от того, каким было его происхождение. Приспособься или умри. Так или иначе, он выяснит это сам к черту призрака. Если верить духу, все сводилось к мышечной памяти. За годы, проведенные с Беком Арбором, у Конора выработалась неосознанная привычка выворачивать запястье наружу примерно за секунду до того, как он вкладывал клинки в ножны. Эта привычка прицепилась к нему, когда он бросал сено. Движения были так похожи, что Конор почти не замечал разницы. Для него этот жест означал, что поединок окончен. Он легонько постучал кончиками пальцев по мечам, которые сжимал в руках. На краткий миг, подняв клинки перед собой, расправил плечи. Ничего не произошло. Пробормотал парень себе под нос. Быстрым движением кистей он слегка расслабил пальцы, наблюдая за тем, что случится. Пылающие клинки закачались в ладонях и чуть не выскользнули из рук, но не растворились в воздухе. Конор разочарованно нахмурился. Ладно, произнес он. Мимо пронеслась еще одна стая летучих мышей. Конор расправил плечи и встал устойчивее, крепко упираясь пятками в землю и напряженно наблюдая за мечами. Мышечная память. Привычная легкость. Нужно делать это быстро, по наитию. Нужно отпустить мысли и вместо этого позволить магии управлять своим телом. Он снова вывернул запястье наружу и одним неуловимым движением разжал пальцы. На этот раз зачарованное оружие растворилось, превратившись в клубы черного дыма. «Ха!» Конор уставился на пустые ладони и победно улыбнулся. Пусть призрак идет к черту, он все сможет понять сам. Он рассеянно сжал пальцы, когда туча, за которой прятались луны, уползла прочь, и нежно-голубой свет снова озарил лук. Мысль о том, что он может призвать мечи по собственной воле, казалась абсурдной. Сирота и бродяга теперь обладал магией, которой наверняка жаждали лорды и короли. Наверняка Отмунд был не единственным, кто охотился за ней, учитывая подобную мощь. Как только Конора найдут, у него больше не останется ни минуты покоя. Чтобы иметь преимущество, необходимо докопаться до правды. На что способен он сам? И те, кто гнался за ним, и, пожалуй, найти некроманта, чтобы тот помог разобраться во всем этом. В голове проносились мысли о рисках и возможностях. По мере того, как Конор приближался к дому на деревьях. Дорога заняла почти час, а он все раздумывал над вариантами и оторвался от мыслей, лишь когда услышал рев водопада, грохотавшего в лесу. С каждым шагом шум воды становился все громче и громче, Хотя водопад заглушал почти все ночные песни лесных существ, Конор все еще настороженно прислушивался, когда изредка улавливал треск веток. Ничто не могло ускользнуть от его внимания. Больше не могло. Несмотря на боль в боку, Конор все же стал забираться вверх по лестнице, прибитой к стволу дерева. Всего несколько минут спустя он, подтянувшись, пролез в отверстие в крыльце. Натруженное дерево заскрипело под его весом, и Конор засомневался, что эта постройка продержится долго. Финны бросили дом, и уйдя на покой, разлагающееся дерево проиграло в схватке со временем. Нужно было дать умереть этому пристанищу. По ту сторону закрытой входной двери скрипнула половица. Послышался мужской вздох. Звук был приглушен толстым деревом. Конор замер схватившись за дверную ручку. Очевидно, Итон ждал его. Как странно. Он открыл дверь и обнаружил Итана сидящим на одном из табуретов на кухне. Локти он упер в колени и внимательно вглядывался в красные угли, тлевшие в очаге. Клубы дыма, закручиваясь, поднялись из открытой печи. Конор замер на пороге. Очаг озарял уютный дом теплым, успокаивающим светом. Пусть через открытую дверь и проникал холодный ветер. Итан поежился. «Закрой дверь!» Щелкнув задвижкой, Конор выполнил просьбу. Скрестив руки на груди и привалившись к стене, он ждал, наслаждаясь теплой тишиной дома. Человек, не спавший почти два дня, не стал бы засиживаться допоздна без нужды. «Первая комната твоя!» — кивнул Итан в сторону коридора. Не что, но чем богаты?» Конор, сведя брови, вгляделся в узкий коридор. В темноте он заметил серебристый дверной проем. Больше же ничего видно не было. «Спасибо. Обещаю, что не останусь надолго». «Не говори ерунды. Комната принадлежит тебе, Конор. Оставайся сколько захочешь и возвращайся, когда потребуется. В новом доме мы тоже построим дополнительную комнату, как только его закончим» щедрость мужчины лишила конора дара речи каждый раз когда он думал что разгадал финов они умудрялись вновь его удивить нашел в лесу то что искал нашел ответил магнусон не заинтересованный в том чтобы развивать тему ради их же безопасности финам не стоило знать о призрачном короле Он прошел в коридор, готовясь лечь спать, но Итан схватил его за предплечье, когда он проходил мимо. Своей сильной и крепкой хваткой он пригвоздил парня к месту. Конор разбивал носы и за меньшее, но сейчас он позволил Итану это сделать. Фины были добры к нему, и он постарался проявить немного терпения. «Я знаю, что ты оказался втянут во что-то опасное, Конор», — тихо произнес Итан. «Что-то смертельно опасное. Все эти люди, все эти трупы, должно быть, от этого так просто не избавиться». Конор не ответил, да это и не требовалось. «Кира сказала, что видела что-то там, в лесу», — продолжил Итан. «Что-то, чего она никогда прежде не видела, что-то необъяснимое». Конора накрывала разочарованием по мере того, как... Итан говорил, в прошлом, задолго до того, как он познакомился с финами ему уже случалось встречать добрых людей. Пару раз ему предлагали жилье и пропитание, предупреждая, что когда-нибудь этому придет конец. Как бы усердно он ни работал, что бы ни делал, чтобы помочь, их сострадание не длилось долго. Даже Бек-Арбор отправил его собирать вещи. И за эти годы Конор понял, что ни одна семья не готова надолго приютить заплутавшего сироту. Бродяга однажды, навсегда бродяга, лес был единственным домом, который у него остался. «Все в порядке», — сказал он, прерывая затянувшуюся тишину. «Я уйду». «Что? Нет, Конор, нет! Я вовсе не это имел в виду!» Итан отмахнулся от этой идеи. «Я знаю, что ты вряд ли останешься здесь надолго, но у нас всегда найдется комната для тебя. чтобы за тобой ни гналось, в какой бы беде ты ни оказался, я хочу, чтобы, если у тебя появится необходимость сбежать от того, что поджидает тебя там, ты приходил сюда. Мы благодарны тебе, если ты хочешь изменить что-то в своей жизни...» кто больше не обязан быть бродягой, живущим в лесу. Честно говоря, Коннор не знал, что ответить. Какое-то время он просто стоял, оцепенев от удивления. Магнуссон был застигнут врасплох, мыслью о том, что кто-то мог пригласить его в свой дом, не временно, а совсем Такого ему еще никто не предлагал. Взяв себя в руки, он просто благодарно кивнул — Итан отпустил руку Конора и снова повернулся к печи. Фин прикрыл глаза, в уголках его губ мелькнула кривая улыбка. Лицо озарил янтарный свет, исходящий от теплых углей. Конор вошел в небольшую комнату, которую ему выделили, и закрыл дверь. Сперва он лишь пялился на медово-коричневые стены, все еще пытаясь найти подвох. Ложь. Надувательство. Медленно проходили секунды, и его взгляд, наконец, обратился к простой деревянной кровати у дальней стены и комоду ручной работы напротив. Настоящий дворец для такого бродяги, как он.